Глава пятая. Если вам кто-то скажет, что изучение уголовного дела увлекательное занятие, плюйте ему в лицо. По своей сути это адский труд. Представьте себе, что вам необходимо прочитать книгу, которую вы никогда не хотели читать и никогда не собирались этого делать. книгу, которая написана языком, который вас раздражает, книгу, содержание которой вам становится понятным лишь после предъчения дополнительной специальной литературы, книгу, в которой больше половины написанного заведомо лишне, но и это лишнее тоже следует обязательно в порядке прочитать. Представили? Уверен, есть ли хорошее воображение, представили? А теперь добавьте к этому, что часть этой книги написана нечитаемым почерком, другая часть в ужасном состоянии, которая непригодна для прочтения из-за блёклого текста. Захотели бы тратить время на такое чтиво? Сомневаюсь. Материалы уголовного дела меня не удивили. Три тома, половина из которых по своей сути макулатура К 21-му часу ситуация с господином Фёдоровым стала понятной Удивило лишь что Сергею вдал ему всего 13 лет Сегодня у нас 06 ноября Всё же произошло 28 июня 2019 года Труп Костомарова Ильи Петровича был обнаружен в его собственной квартире в Смоленском районе города, улица Кировская, дом 5, квартира 73. Тело около 16 часов обнаружила соседка, Вероника Арбузова, которая, возвращаясь домой с работы, обнаружила дверь в квартиру Костомарова открытой. Когда она зашла внутрь, то увидела, что Илья лежит в гостиной на полу с ножом в груди. Она сразу же позвонила в полицию, и следственно-оперативная группа была на месте уже в 16.30. После осмотра места происшествия и опроса соседей картина ясной не стала. Орудие убийства было оставлено на месте, я бы даже сказал, в трупе, так как убийца нож из раны не извлек. Тело отправили в морг. На следующий день судебный медицинский эксперт дал предварительное заключение: проникющее колото-резанное ранение грудной клетки с поражением сердца, которое и привело к смерти. Иных телесных повреждений на трупе обнаружено не было: ни садин, ни царапин. Зато в области локтевого сгиба левой руки имелись многочисленные следы от инъекций. образовавшие единый кровоподтек. По результатам проведенной экспертизы, итоговая причина смерти не поменялась, что меня не удивило. Из интересного, в крови трупа, или как было написано экспертам, в биологических средах и внутренних органах, наркотических, психотропных, сильно действующих лекарственных веществ и препаратов Обнаружено не было. Обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,94% в моче, 1,51%, что свидетельствовало о том, что на момент смерти он находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени. Смерть Кастамарова, исходя из выраженности посмертных изменений, Из фиксированных на месте происшествия 28.06.2019 года в 16:45 могла наступить в срок не более 3 часов до момента их регистрации на месте происшествия. То есть убили его не ранее 13:45 часов дня. Кровь Костомарова относится к группе О-альфа-бета. Также эксперт в своём заключении указал что направление раневого канала спереди назад, сверху вниз, справа налево. И предположил, что ударное воздействие производилось в направлении спереди назад, сверху вниз, справа налево. Да простите его Бог за такой язык. Переводя на русский язык, нож Костомарова воткнул, скорее всего, человек, который выше него и который стоял лицом к лицу с ним. Сверху вниз впереди, назад. Можно предположить, что нож он держал в правой руке, справа налево. То, что человек, который воткнул нож в Илью, был выше него, не удивляло, так как его рост при исследовании трупа составлял 164 см. В квартире следов свидетельствующих об употреблении спиртного обнаружено не было. Ни пустых бокалов, ни барымук не пустых либо полупустых бутылок. Арбузова, обнаружившая Костомарова, о происшествии ничего сообщить не смогла. Все у слов ничего не слышала и не видела. О Костомарье сообщила лишь, что он на каман и алкоголик, но тихий и нешумный. Друзей и знакомых Ильи она не знала. С самим потерпевшим общалась редко. Их обменивались приветствиями при случайных встречах. Возможно, это было связано с тем, что Кастамаров вёл в основном ночной образ жизни. Допрошенная по поводу Кастамарова его мать, Кастамарова Ольга Викторовна, добавить к вышесказанному ничего не смогла. Да, сын Каман злоупотреблял спиртным, нигде не работал, но за помощью никогда не обращался. На что он жил и откуда у него брались деньги, мать не знала. Из-за погубных пристрастий сына Костомарова ОВ с ним практически не общалась. Рассказала, что сына пытались лечить, но ничего не получилось. 28.06.2019 года она с сыном не разговаривала как и долго до этого. Последний раз видела сына в мае 2019 года. Когда он пришёл, поздравить её с днём рождения. Друзья и знакомые сына ей были неизвестны. Сил слов у Ильи Ворогов не было. Конфликтов он старался избегать. Осмотр места происшествия в квартире, проведённый с участием криминалиста, я сказал бы ничего не дал, кроме множества отпечатков пальцев рук и кистей. Обнаруженных практически на всех предметах интерьера квартиры. На ноже следов пальцев рук обнаружено не было. Всего было взято 87 образцов. Обстановка в квартире нарушена не была, опять же, за одним исключением. Рядом с трупом на полу лежал перевёрнутый журнальный столик, который от падения не пострадал. В комнате, где был обнаружен труп, мебели практически не было. Кроме указанного столика, два диван, стул, два торшера. Также на полу рядом со столом лежали различные журналы, относящиеся к категории для взрослых. На полу лежало смятое вафельное полотенце со следами крови. В осмотре указано следами вещества бурого цвета. Кстати, проведенная в последующем экспертиза подтвердила, что на нем кровь Костомарова. И иных следов обнаружено не было. Признаков, указывающих на совершённое хищение из квартиры, не было. Деньги остались на месте, дорогая техника тоже. Вообще, внутренняя обстановка жилища свидетельствовала о достаточном благосостоянии умершего. Хорошая новая мебель, дорогая бытовая техника на кухне, телевизор, домашний кинотеатр, два ноутбука и тому подобное. В последующем приглашенная для осмотра мать потерпевшего по поводу возможного хищения ничего сообщить не смогла. В различных предметах мебели, шкафах, на полках были обнаружены различные суммы денег от 10 до 25 тысяч рублей. В общей сложности набралась сумма в 860 тысяч рублей. Опрос жильцов дома е проживал Костомаров ничего не дал как всегда никто ничего не видел камера видеонаблюдения в подъезде не работала уже более полугода хоть какую-нибудь конкретную информацию по погибшему удалось получить из баз данных Министерства внутренних дел РФ Илья на постоянной основе начиная с 2017 года привлекался к административной ответственности за употребление наркотических веществ. В основном это были кокаин и марихуана. Один раз в 2018 году был осуждён за хранение наркотиков, опять же марихуаны, но отделался условным сроком, который ещё не истёк. Всё свидетельствовало о том, что Костомаров, который никаких легальных доходов не имел, существовал за счёт продажи наркотиков. но доказательств этого не было. В связи с этим следователь дела к производству пинён следователь районного отдела следственного комитета Семёнов Олег Александрович проявил инициативу и повторно осмотрел квартиру Ильи с применением служебной собаки. Пустышка. Наркотиков не обнаружили. Поэтому, хоть это прямо и не было отражено на материалах дела, Основной версией стало убийство из-за наркотиков, либо на почве их употребления, либо из-за их реализации. Нож, которым был заколот потерпевший, оказался очень интересным, так как ножом данный предмет мог назвать только дилетант. Это был кортик, и кортик необычный. Клинок обоюда острый, стальной. никелированный, без клея. Длина клинка 214 мм. Рукоять из желтой пластмассы, на верхней втулке гравированное изображение герба СССР с 11 лентами. Три недели после этого ничего не дали. В материалах дела появлялись справки и рапорты участковых и опер, уполномоченных о том, В тенни якобы кого-то опрашивали, якобы куда-то ездили, якобы что-то делали, но результата не достигли. Почему якобы? Потому что проверить, действительно ли они что-нибудь делали, было невозможно. Всё основывалось на доверии к ним как к должностным лицам. Следователь, судя по всему, им доверял или делал вид, что доверял. дня было иное. Не-не. И вдруг в деле появился Фёдоров. Вернее, сначала появился свидетель Костин Игорь Ильич, если кому это интересно. Игорь, парень 26 лет, наркоман со стажем, дважды осуждён условно за хранение наркотиков и один раз реально за их распространение. Вышел на свободу около полугода назад. Все судимости он получил еще в несовершеннолетнем возрасте. Как он появился в деле, для меня загадка. Появился и все. Итак, господин Костин был допрошен следователем и сообщил следующее. Он знаком с Костомаровым, последний занимался распространением наркотиков. Костин был его постоянным клиентом. С погибшим он был знаком с детства. Так как в детстве проживал в одном доме, и мало того, одновременно и вместе, пристрастились к дурману. Друзьями они не были, общих интересов за исключением наркотической зависимости у них не имелось, но общались постоянно, за исключением времени пребывания Костяна в тюрьме. Круг общения Костамарова Костяна был известен. В этот круг входил Степан Фёдоров. Степан на постоянной основе приобретал у погибшего различные наркотические вещества, в основном кокаин. С ним Костин за последние два месяца сталкивался в квартире Костомарова неоднократно, не менее десяти раз. Между собой они не общались, но Федоров дважды даже оплачивал жизненно необходимую Костину дозу и о долге при встречах не напоминал. У нашего свидетеля сложилось впечатление, что он был Что Фёдоров был тесно зависим, и являлся постоянным клиентом Ильи Костамарова. Кроме Фёдорова, Костин в квартире потерпевшего никогда никого не видел. Так он рассказал, что Костамаров обычно в квартиру никого не пускал. Сперва назначал договор о встрече в условленном месте, оставлял продукт, после чего ему передались либо передавались деньги. Илья был очень осторожен, не хотел в тему Эта тема в протоколах допросов Костина постоянно амуссировалась, а допросили его аж трижды. Из показаний следовало, что Федоров чуть ли не единственный, кто бывал в квартире нашего наркодиллера, единственный, с кем Костомаров общался. По поводу возможных конфликтов Федорова и Костомарова свидетель ничего пояснить не мог, но рассказал, что дважды был свидетелем сильных ссор между ними. Ссоры происходили из-за того, что Костомаров не мог своевременно предоставить Федорову нужные объемы запрашиваемых доз наркотиков. Дело в том, что Степан Федоров был гурманом, синтетические вещества не употреблял, лишь натуральные продукты. Наличие денег позволяло ему быть привередливым. По мнению Костина, у Костомарова возникали проблемы с приобретением дорогих наркотиков, так как в основном его клиентами были потребители синтетической дури, которая была дешевой и практически общедоступной. В общем, за эти показания и зацепился следователь. В деле имелось пять поручений в различные службы о проверке Степана на предмет причастности к преступлению. Надо сказать, что доблестные сотрудники правоохранительных органов практически ничего найти не смогли, если искали. так да его решили взять в поворот. Данное решение привело к следующему. 30.07 2019 года в дом, где проживал Степан, стремительно ворвались сотрудники правоохранительных органов, часть из которых занялась обыском. Соответствующее постановление суда, или как любят называть в фильмах, ордер на обыск, у них имелось. Остальные изъяли Фёдорова из привычной ему среды обитания. ее доставили к следователям. И вот тут они прикололись. Степан Фёдоров не произнёс ни слова, кроме фразы: "Я требую адвоката". При этом он потребовал адвоката Плотникова, от чего, как я думаю, у многих испортилось настроение. Адвоката ему предоставили Плотников вступил в дело. Депрос Фёдорову ничего не дал следователю. Конечно же, он не убивал Костамарова, конечно же, он не знал, кто мог это сделать, и конечно же, он вообще ничего не знал. Но Степан не смог пояснить, где он находился в момент убийства. У него отсутствовало алиби. При этом, как я понял из его показаний, алиби у него было, просто он отказался сообщать, где находился в момент когда предположительно было совершено убийство. Для некоторых отсутствие доказательств виновности человека является неопровержимым доказательством его вины. В этот же день Фёдорова по решению суда поместили под стражу сроком на 2 месяца. Но у следователей были иные способы попытаться доказать его вину, и он ими was puzzling. Во-первых, в ходе обыска в квартире Фёдорова были изъяты многочисленные предметы его одежды, которые были направлены на экспертизу. Последняя показала, что на одной из футболок Степана имеются следы крови в виде немногочисленных пятен на передней поверхности правой половины. Кровь относилась к группе 0 альфа Б. Кстати, Это же кровь ранее была обнаружена на вафельном полотенце, обнаруженном на месте преступления. Во-вторых, с фотографией Фёдорова оперативные сотрудники обошли всех жильцов дома, где проживал убитый Костомаров, и ближайших домов. Одна из бабушек Селямякина Инна Степановна, проживающая в соседней сидьё подъезде, вспомнила, что несколько раз видела Степана который заходил в подъезд, где проживал потерпевший. Конкретные даты она, конечно, вспомнить не могла, но допускала, что последний раз она видела это 28.06 2019 года. Для меня последние слова свидетеля означали, что она предполагала и не была уверена в этом. Для следователя знала точно. Вот и она разница в оценке одних и тех же слов. И в третьих, им была назначена дактилоскопическая экспертиза. Согласно результатам которой, на всех предоставленных следователям образцах, взятых с места происшествия, оказались следы пальцев рук и кистей Фёдорова. Получив эти сведения, следователь вновь решил прибег к степана к стенке. К этому времени он уже практически месяц находился под стражей. всё вселяло надежду на то, что Фёдоров одумался и готов к сотрудничеству. Не тут-то было. На добросе Степан чётко указал, что у него точно такая же группа крови, как и у Костомарова, и потребовал приведения генетической экспертизы. Образование крови на футболке объяснил давней дракой на улице, в ходе которой ему разбили нос, поэтому потребовал приведения Ким медицинской экспертизы с целью установления механизма образования пятен крови на футболке. По поводу наличия его отпечатков пальцев, он пояснил, что неоднократно бывал в квартире Костомарова, как и большое количество других потребителей и клиентов Ильи. Кроме того, Степан настаивал на запросе сведений о статистике его телефонных соединений, где убийство истновления района города, где он находился, когда был свешену у гиста. Проводить генетическую или, как её ещё называют, генотипоскопическую экспертизу следователь отказался. По его мнению, он самостоятельно направляет ход расследования, проведение такой экспертизы направлено на затягивание сроков предварительного расследования. Вина же Фёдорова подтверждается совокупностью иных доказательств футболку Фёдоров следователь всё-таки отправил на криминалистическую экспертизу эксперт установить механизм образования пятен крови на ней не смог то есть что он знает как она туда попала кстати он проверил и довод обвиняемого установив его группу крови она действительно была идентична группе крови убитого Установити владельца кортика следователю не удалось. Доказательств, что он принадлежал потерпевшему или Фёдорову, получено не было. Ни родственники, ни друзья обоих кортика ни разу не видели. На этом все десяти по поводу орудия убийства были закончены. Видимо, следователь решил, что если кортик не видели у Фёдорова, то это не свидетельствует о том, что у него его не было. Уверен, что запрошенные статистические данные о телефонных соединениях Фёдорова следователя не порадовали. 28.06 2019 года в течение всего дня он разговаривал по телефону с перерывами на 10-20 минут. При этом находился он, согласно данным мобильного оператора, в противоположном от места убийства в районе Горка. С утра и практически до 12:00 он разговаривал со своими друзьями, которых следователь установил и допросил. Действительно, беседовал Фёдоров. А вот с после определёнными разговорами возникла проблема, конечно же, у Степана. Итак, начиная с 12:30 Он с незначительными перерывами разговаривал лишь с одним человеком, абонентский номер которого плюс 7-9-2-1-5-8-3-2-1-9-0. Федоров сам набирал указанный номер, входящих звонков с него не было. Каждая беседа длилась в среднем 10 минут. И опять же, согласно сведениям мобильного оператора, мой клиент находился в... в противоположном от места убийства в районе города. Только вот установить, с кем он разговаривал, следователю не удалось. Номер был зарегистрирован на человека, который умер около пяти лет назад. Телефон с данным номером был активен, но на него никто не отвечал. Через суд было получено разрешение на прослушивание передоворов загадочного абонента. Результатов не было, телефон молчал, но был активен. Место расположения телефона, в который была оставлена сим-карта, установить не удалось. Сам Федоров отказался называть своего собеседника, причину отказа не пояснил. Показательно, что убиенный Костомаров в день своей смерти по телефону ни с кем не разговаривал. во всяком случае по номерам, которые были зарегистрированы на его имя. В квартире был обнаружен один мобильный телефон, последний звонок, по которому был осуществлен еще 25.06.2019 года. Вот в принципе и все. Все, что сделал следователь, так как на этом он закончил расследование дела, передав его прокурору. Прокурор подписал обвинительное заключение в течение трех дней с момента поступления к нему дела и направил его в суд. Не уверен, что он вообще читал материалы. Суд проходил так же, как и предварительное следствие, в ускоренном темпе. Из ключевого суд отказал в проведении генотипоскопической экспертизы по обнаруженной у Федорова футболке. По Казани не явившегося гостины огустили, то есть просто прочитали протокол его допроса, так как в суд он не являлся. Найти его не удалось, если его искали. Все остальные доказательства были исследованы. Забавное и одновременно горькое впечатление произвёл допрос судьи Селямякиной и С. Последняя на вопросы прокурора сюда и защитника пояснить ничего не смогла. Она указала, что не помнит, чтобы видела Степана. Как её не крутил государственный обвинитель, она отказалась утверждать, что могла видеть Фёдорова младшего заходившим в подъезд, где располагал квартира Кастомарова. В итоге прокурор пошёл по сбитому пути. Сначала огласил её показания, который она дала следователю затем мягко угрожая ответственностью за дачу заведомо ложных показаний и надавливая на силемякину в протоколе имеется ваша подпись тем вы подтвердили тот факт что прочитали протокол допроса после его оформления и у вас отсутствовали замечания вы помнили происшествие лучше когда давали показания следователю чем сейчас И так далее. Он добился от бабули согласия с ранее данными показаниями. Конечно же, в основу приговора были заложены её показания, отозённые в протоколе допроса следователем. Сам Фёдор РФилцев себя в суде блёкла, но самоуверенно. Из протокола судебного заседания следовало, что его показания сводились к следующим тезисам: Он убийства не совершал. Момент совершения убийства находился в другом месте, раскрывать которое не намерен. Настаивал на том, что его возможная причастность к совершению убийства не доказана. То есть говорил все глупости, которые распространены на телевидении в детективных сериалах. Плотников в этом процессе отработал на все 10 баллов. Он оспаривал каждый факт, указывал на двоякость оценки каждого доказательства, заявлял возражение на действия судии, указывая, что процесс ведётся с обвинительным уклоном. И во речь в пленяк было просто восхитительно, и иных слов у меня нет. Особенно мне понравилось, с доказательствами, которые представлены суду, подсудимым может оказаться любой прохожий с улицы. Моего доверителя судят за то, что нет доказательств его вины, что по мнению стороны обвинения является доказательством его вины. Парадокс, что отсутствие доказательств это неспоримое доказательство вины. Ну и всё в таком роде. А забыл сказать, Фёдорова обвинили в убийстве на почве личных неприязненных отношений. Откуда они взяли этот мотив, ни я, ни Плотников, который осуществлял за счету, понять не смогли. Абсолютно ясно, что у Федорова и Костомарова конфликтов быть не могло. Один щедро платил, второй поставлял за это товар. Итог – лишение свободы сроком на 13 лет с отбыванием его в колонии строгого режима. Изучив все материалы, я пришёл к выводу, что в словах Селезнёва о невиновности Фёдорова может быть доля истины. Осталось определиться, враться ли за это дело. Обдумав всю ситуацию, я решил, что окончательное решение приму после разговора с Фёдоровым и его матерью, после чего отправился домой спать.